Глава 22 — Тебе надо его вырубить, — сказал Орлам. — А то я не знаю. Я отпил воды, сполоснул рот и выплюнул. Генерал сидел в своем углу и таращился на меня разноцветными глазами. — Какой же это крепкий сучий сын! Но дыхалка его подводит. — Ты не понимаешь, — продолжил Орлам. — Судья на его стороне, он тебя засудит по очкам. — Какие, мать и очки! В этих боях можно сдохнуть, а они считают очки. Но тренер прав. Надо сделать нокаут или мне крышка. Холодный пот бежал по лицу и телу. Хуже всего было на плече, когда он попадал на рану, которая опять начинала кровоточить. Найду того мудака, похожего на мне челу Так он пожалеет, что на меня напал. — Все! — Орлан пошел на выход, прихрамывая. — Порви его! Он уже почти сдох! Я вышел на позицию. Генерал покачивался от усталости, но кто знает, на что способен этот долбаный псих, усиленный демоном. И на что способен я, ведь мой демон круче. «Какой план?» — спросил максвел Кажется, будто он тоже устал. «Ждем и идем в атаку?» «Нет, атакуем первыми». «Рискованно, но ты прав. Я помогу». Я успел укусить его пассажира. Посмотрим, что из этого получится. Я еще много чего могу. Больше, чем ты думаешь. Что-то не видно. Не видно? Ну смотри, потом не жалуйся. Еще один раунд, последний. Я встал в стойку, генерал тоже. Он тяжело дышал, я тоже. Он опытный боец, я тоже. Он силен, я тоже. Но он умел двигаться очень быстро, хоть и недолго. Но тут я пока не придумал, чем на это отвечать. — Берегись левой руки, — напомнил Максвелл. Я помнил о ней. Генерал стоял так, что правая рука была впереди. Он собирался бить левой самые сильные удары. «Гонг — Гонг! Генерал наклонил голову. Сейчас он побежит так, что его силуэт смажется. Но я ждать не буду. Я побежал сам! Не знаю, что сделал демон, но я мог двигаться очень быстро и при этом продолжать думать, будто не спеша прогуливался. Будто я двигался в замедленной съемке. Пальцы правой руки сжались в кулак. Так сильно, что даже нагрелись. Это неспроста. Кулак стал горячим, а перчатка задымилась. — максвел твою мать! Не мог сделать это раньше! — спросил я прямо во время бега. Я едва сделал пару шагов, но будто прошла целая куча времени. Этот мир вокруг меня стал таким медленным, будто он вообще остановился. Не было смысла, приятель. Физический урон лучше всего против магического заслона. Чего? Генерал побежал мне навстречу. Тоже очень быстро, но для меня очень медленно, как и я сам. Мы сближались. Он смотрел на меня и заносил левый кулак для удара. В его перчатке что-то было. Может, такая же хрень, как у того придурка в ноже, что меня порезал? Вот почему он так легко пробивает защиту пассажира. Он жульничает! Мы сблизились еще. Его левая рука напротив моей правой. На такой скорости мы оба трупы после удара. «Послушай меня», — шепнул Максвел «Нельзя, чтобы он тебя ударил». Он тебя убьет. Я знаю. Это все еще как замедленная съемка. Мы будто проходили через прозрачное желе. Так тяжело было бежать вперед. Генерал уже близко, а его левый кулак летел к моему лицу. А я перенаправил свой, который стал горячим настолько, что пальцем уже было больно. Кулаки столкнулись. Всю правую руку пронзила болью от костяшек кулака до плеча. В ушах кольнуло, как при резком выстреле. Мы остановились. Я потерял равновесие и упал на спину. Генерал тоже. Время вдруг стало идти, как обычно. И только сейчас стало понятно, насколько силён был совместный удар на самом деле. Судья, который все это время пялился на нас с глупым видом, отлетел и ударился в сетку. Прозрачный купол клетки покрылся трещинами. Кто-то из операторов, снимавший бой, отвернулся и закрыл уши. Купол трещал, будто собрался рассыпаться. А я вскочил на ноги и побежал к генералу. Он тоже поднялся, глядя на свою опухшую левую руку. Я на свою правую предпочел не смотреть. Максвелл вытянулся во весь свой немалый рост. Видно только тень, которая почти проглочила чужую. Генерал заподозрил неладное, но уже поздно. Левая нога по его голени, круговой удар правый. Генерал Борин пошатнулся. И теперь мой коронный, хайкик, резкий пинок в голову. Генерал Борина рухнул на ринг лицом вниз и выплюнул кровь. Максвелл за моей спиной дернулся и будто выплюнул какое-то мелкое тельце. Противник лежал. Судья тоже. Стало очень тихо. Гонг. И сразу раздался рев трибун, громкий как взрыв. Я хотел поднять руку в победном жесте но не мог будто ударил по куску стали. Ни одна рука меня вообще не слушалась, хоть боли и не было. — Надо лед, — сказал максвел Вот не хотел же так делать, но пришлось. В клетку начали заходить люди. Что им надо? Ко мне подбежал радостный орлам, собираясь обнять, но посмотрел на мои руки. — Старина, ты смог! — сказал он и потрепал меня по голове. «Я теперь пить брошу! Точно! Сегодня только отмечу и...» «Ты пообещал!» — прохрипел я. «Верно! Ты прав! Больше ни капли!» Трибуны орали и рукоплескали. Не так, как когда я победил старого Герберта. Более цивилизованно. Никто не стрелял в потолок. Просто кричали, аплодировали. Некоторые поднимали правый кулак. «Ты его уделал!» В общем потоке услышал я знакомый отчаянный крик. «Это мой фанат!» Где-то там радовалась Лия, как когда-то, когда ходила на мои первые бои. Но мне нужно работать дальше, чтобы она могла смотреть следующие Первая победа. Осталось еще три боя. «У меня рука сломана», — шепнул я Орлану. «Это чинят легко», — заверил он меня. «Квинт на это разорится, поверь!» «Смотрите сюда!» — сказал доктор, мужчина с короткими прилизанными волосами и небольшими усиками. На голове у него какие-то светящиеся красные очки с длинными окулярами, которыми он только что всматривался в мою руку. «Вот ваша кисть, да?» — он показал мне рентгеновский снимок. «Разбитые косточки больше напоминали разобранный конструктор лего или рассыпанный пазл». А вот после, и на этом снимке уже целая кисть. Орлам был прав, это чинят легко. Всего за пару дней меня починили без всяких проблем. Не осталось никаких напоминаний о травме. Пальцы гнулись, как раньше. Это дорого, но операцию Квинт мне оплатил. И лучше не думать, что стало бы со мной, если бы я дрался в Нижнем городе и тоже сделал такой же удар». Местные врачи такое бы не вылечили. С левым плечом вышло посложнее, потому что та рана долго не хотела заживать. На нее наложили плотный шов, и левой рукой ошевелить мог с трудом. Но меня заверили, что это заживет уже через неделю. Успею подготовиться к следующему бою. Первые бои еще не кончились, я буду драться с победителем сегодняшней схватки. Я даже хотел сходить посмотреть бой с сестрой, но Лия сегодня остается в больнице. Надо позвонить Иде. Если она не сможет, то посмотрю в том баре с полукровками. — Я даже горжусь своей работой, — сказал доктор. — Если бы не плечо, вы могли бы драться уже сегодня. — Сегодня я лучше отдохну, — ответил я. — Ну и правильно. Пока лежите, хорошо кушайте и отдыхайте. «Бои от вас никуда не убегут». «И знаете...» Он наклонился ко мне и прошептал. «Я поставил на вас семь тысяч ангемов». «И правильно сделали». «А тесть говорил, что я зря потратил деньги Доктор рассмеялся. «Он-то поставил на генерала десять тысяч!» «И сегодня утром звонил, просил занять?» «Нет уж, старый хрен! Все это твоя жадность!» Доктор откашлялся. «Ой!» — Извините. — Вообще-то я смог бы дойти и сам, но коляску у меня везла симпатичная медсестра со стройными ножками. Будет повод с ней пообщаться по дороге. — А я смотрела вчерашний ваш бой, — сказала она с улыбкой, когда выкатила меня в коридор. — Все болело за вас. Вы так старались. — Спасибо, — ответил я. Встречавшиеся на пути пациента и доктора с удивлением на меня таращились. — Это он! — услышал я. — Тот парень, что победил генерала Борина! — Да ну! Я тебе говорю! Избил, как сосунка! Генерал Борин тоже лежал где-то здесь, но я не собирался к нему идти. Вряд ли мы с ним еще пересечемся. — Алекс! Вы здесь! Навстречу мне выбежал еще один доктор. Невысокий мужчина, который лечил мою сестру. Он побежал рядом с нами, мешая мне разговаривать с медсестрой. — Смотрел ваш бой, — сказал он. — Вы сделали ставку? — спросил я. — Разумеется. Я неплохо заработал. Но дело не в этом. Вы победили опасного бойца, и шансы у вас отличные. В общем, к чему я это? Мы можем начинать готовить вашу сестру к операции. У вас точно будут деньги к этому времени. — Да, я внесу первый взнос сегодня же. — Отлично. Этого хватит на начальный этап. Потом новые бои, новые победы. Вы даже не представляете, как отлично график лечения совпал с вашими боями. Сама операция будет прямо на следующий день после финала адского забега. Это знак, не иначе. Ох, вы точно победите. Конечно, — согласилась медсестра. Такой бой, это было просто нечто. Они продолжили меня хвалить. Доктор хвалил, а медсестра повезла меня дальше. Так... Теперь немного поспать на удобной койке. Потом клеи, потом массаж, дальше обед, потом еще поспать. Выпишут только вечером. А завтра же начнутся тренировки. Как раз буду знать, кто мой соперник. Но мне все же надо было выплеснуть стресс. И желательно, чтобы ни с кем не драться. А для этого надо всего-то заняться сексом. Так, а где мой новый телефон? Блин, где-то оставил наверняка у орлама а то хотел позвонить иди пригласить в гости но этим планам не суждено было сбыться возле моей палаты торчало несколько человек в черных костюмах с красными рубашками среди них даргон квинт наконец-то удалось встретиться сказал он как здоровье получше ответил я завтра тренировки отлично у меня есть к тебе просьба Если не в состоянии, можешь отказаться. А что нужно? Объясню в машине. Даргон внимательно меня изучал своим колючим взглядом. Если ты согласен мне помочь, конечно же. Хорошо, — сказал я. Отказываться я не хотел, мне стало интересно. Да и глава семьи пришел меня просить лично, а не отправил кого-то из своих шестерок. Узнаем, что ему нужно. «Надеюсь, до вечера успею освободиться». «Бой был отличным», — сказал Даргон. Мы сидели на заднем сидении его лимузина. Он показал на шкафчик, где стояло два полных бокала. Я взял один и немного понюхал. Шампанское. На вкус кисловатое, но все же приятное. «Судья тот еще негодяй, но с ним разберутся», — продолжил Квинт, внимательно смотря на меня. — Главное, что ты победил опасного противника. Генерал Борин — очень серьезный боец. Он хотел влезть в политику верхнего города, но ты немного подпортил ему карьеру. — Теперь за него меньше проголосуют? — я усмехнулся. — Возможно. Он часто упоминал, что он боец, который никогда не проигрывает. И ты прерывал его серию. Но я не об этом. Я отпил еще немного и поставил бокал назад в шкафчик. Сработал какой-то механизм, и бокал уехал вниз. «Я смотрел на тебя в бою», — продолжил Даргон. «И сделал один вывод. И какой же? Ты способен на большее, чем просто драться на ринге. У тебя очень сильный пассажир. У тебя хороший аналитический ум. Ведь тебе надо принимать решения за доли секунды». А еще у тебя невозмутимость и решительность. И ты нравишься женщинам. Это тоже плюс. — Вы меня прям перехвалили, — сказал я. Хотел произнести это невозмутимо, но мне все равно стало приятно. — Я никогда никого не хвалю впустую. Я думаю, когда бы и закончатся, тебе не придется ждать следующего турнира. Ты будешь в нашей семье помогать нам продвигаться. А мы поможем тебе. И не так, как сейчас. Я скажу тебе правду. Я напрягся. Даргон посмотрел в окно и произнес. «У нас есть только имя. Наши банковские счета пусты. Наши предприятия банкротятся. Но мы квинты. Те, кто покорил горнила и победил забытого короля. Мы скоро вернем себе то, что нам положено». «И как?» спросил я. «Начнем с малого» небольшая сделка с моим конкурентом потом все больше и больше понятно Ты не думаешь, что я тебя использую если бы у меня была возможность я бы уже сегодня оплатил лечение твоей сестры но у меня хватило средств только на тебя и твои руки. мы почти нищие но нас кормит имя и сила Мы будем забирать свое постепенно и мне понадобится твоя помощь. И в чем она заключается? «В том, в чем ты действительно хорош. Увидишь сегодня. Тебе нужно будет принять всего одно решение, от которого будет зависеть твое будущее. И наше, раз ты с нами. Это если все пойдет плохо». Не нравится мне его загадочность, но на дальнейшие вопросы он отвечал уклончиво. «Да, иногда он кажется продуманным, а иногда его действия меня очень удивляли. Особенно с Орламом». «Даргон, брат!» — толстый седой мужик вышел из-за стола и бросился обнимать Квинта. «Давно не виделись!» «Виделись ночью», — сказал Даргон, отстраняясь от объятий. «Забыл?» «Ах, да, старый стал!» — толстяк рассмеялся. «Смотрели бой этого парня!» — он показал на меня. «Надо же! Забил ногами генерала Борина! Не думал, что увижу такое!» Мы расселись за длинным столом. Я с краю, на жестком кресле с обивкой из кожзама, вместе с остальными охотниками и сотрудниками Квинта. Какие-то переговоры, но зачем позвали меня? Я понятия не имел. — скука объявил Максвелл. — Согласен, — сказала про себя. — Но я сам сюда полез. Только зачем он меня позвал? — Похвастаться. «Смотрите, какой крутой у меня телохранитель!» «Он взял меня телохранителем?» «Я не знаю, приятель», — ответил демон. «Но ты же не финансист, не адвокат, и ты же не милая секретарша со стройными ножками и упругой задницей, как вон та, что сидит рядом с Даргоном. Зачем тогда тебя брать на переговоры, как не для охраны?» «Посмотрим. А то девчонка ничего, и ее соседка тоже». А тебе их немного? Еще к медсестре подкатить хотел. Вся наша сторона стояла битком, забита людьми, которых взял с собой Даргон. Несколько телохранителей. Рядом с самим Даргоном сидела симпатичная секретарша брюнетка о которой мы говорили с Максвеллом. Рядом с ней еще одна, темнорусая, в деловых очках. Потом куча других помощников с бумагами. Один из них сильно потел и заслонял мне вид на девочек. А с тем старым толстяком пришли лишь трое. Среди них мрачный парень, который опустил голову и смотрел в стол перед собой. Мне он сразу не понравился. Остальные вроде обычные телохранители. Даргон и толстяк обсуждали какие-то предприятия. Люди Даргона, те, что не были охранниками, что-то добавляли, шелестели бумагами, шептались между собой. Я зевнул. Зачем я здесь? Сейчас мог бы клеить ту сестру или балдеть на массаже. Или дозвонился бы до Иды. Покатались бы с ней по городу, а потом устроили бы с ней тест-драйв моей новой кровати в новой квартире. Вместо этого я сижу здесь с ними. Еще и прямо под кондиционером, от чего мне стало холодно. Я точно нужен Даргону здесь». — Я выслушал твои предложения, — сказал Толстяк, поднимаясь и опираясь в стол руками. — Это Гендри Ваутерс, — подсказал Максвелл, — глава семьи Ваутерс, ну и тоже первый охотник. Это его человек, кстати, приходил к тебе перед боем с Сайтоном. — Ага, вспомнил. Хотели меня завербовать. — Так вот, — продолжил Ваутерс, держа в руке лист. Сначала я подумал, что твое предложение обосновано, а сотрудничество принесет нам выгоду. Но потом... Он разорвал бумагу, потом сложил обрывки между собой и разорвал их еще несколько раз. Потом подбросил все это в воздух. Они медленно опустились на стол. Все присутствующие здесь замерли. Твои предложения... Говно, — закончил Ваутерс. И мне они не подходят. Все это я могу взять и сам. — Хотелось бы мне на это посмотреть, — сказал Даргон жестким голосом. — Увидишь прямо сейчас! Толстяк усмехнулся и бросил монетку. Она упала на стол плашмя с громким звуком. — Ты отдашь мне эти предприятия за один энгем, а еще передашь мне своего бойца, а то мой вчера проиграл бойцу Кастнеров и сдох на хрен Нет, — ответил Даргон Квинт. «Я спрошу еще раз. Подумай. А чтобы тебе думалось получше?» Он щелкнул пальцами. Мрачный парень, сидящий за столом с их стороны, резко хлопнул ладонями об стол. И начался кошмар. Мой сосед вдруг заорал от боли и упал лицом в стол. Из его ушей полилась кровь. Секретарша с криком схватилась за лицо, будто что-то туда ударилось. Меж пальцев брызнула красная струя. Сама девушка свалилась с кресла и упала на пол. Ее соседка схватилась за шею, будто ее кто-то душил сзади, но раздался хруст. Она опустила руки и безвольно сползла следом. У полного финансиста, который сильно потел, пошла кровь из глаз. Его сосед скрючился, будто у него сломалась спина. Еще один парень в строгих очках схватился за живот, упал на ковер и начал скрести по нему ногами. А между умирающими и уже погибшими летала тень. Она врезалась в меня но отскочила как шарик для пинг понга и направилась к винту все закончилось но все ушло меньше двух секунд все кого привел даргон погибли кто-то быстро а кто-то не очень только парень животом трепыхался дольше всех но и он наконец затих за столом остались ваутерсы среди них тот парень что так и смотрел в стол перед собой а у нас только я и сам Даргон Квинт. Даргон не шевелился, но из носа у него текла кровь. Вокруг его шеи мерцала едва заметная тень. — Вот вы, ублюдки! — сказал я. — Девчонок убили! И остальных! Зачем? — Помоги! — прошептал Даргон, не открывая рот. — Помоги мне! Почему-то я слышал его так же ясно, как Максвелла. — Эй, а тот почему стоит? Глава семьи Ваутерс показал на меня пухлым пальцем. «Я же приказывал его обезвредить!» Я и обездвижил. Слабым голосом, без эмоций, ответил тот парень, смотря перед собой. «Да ты посмотри!» — скричал толстяк. «Он стоит, как ни в чем не бывало! Взять его! И в камеру! Мы еще с ним поговорим!» Те два охранника пошли на меня, а мрачный парень поднял взгляд на меня. У него огромные жуткие черные зрачки во весь глаз. Он вытянул ко мне руку.